Куджо смотрел на мальчика, не узнавая его, ни его лица, ни его одежды, ни запаха. То, что он видел, было двуногим монстром. Куджо болел, и все окружающее для него представало в чудовищном обличии. В голове его тупо вращались мысли об убийстве. Ему хотелось рвать, рзать, кусать. Перед ним вставал туманный образ мальчика, лежащего на земле с разорванным горлом, из которого хлещет теплая вкусная кровь. Тут монстр заговорил и куджо узнал голос. это же мальчик, его мальчик, который никогда не обижал его. Он все еще любил мальчика и готов был умереть за него. Одного звука его голоса оказалось достаточно, чтобы образы убийства растаяли в окружающем тумане. Куджу, что с тобой? В последний раз. Пес, которым он был до роковой встречи с летучей мышью и нынешний больной пес, слились воедино. же неуклюже повернулся и исчез в тумане. Слюна из его пасти стекала в траву. Он перешел на скачущий бег, пытаясь убежать от своей боли, но она побежала вместе с ним, опять наполняя его мыслью об убийстве. Он начал кататься по высокой траве, жалобно скуля. Мир превратился в безумное море запахов, же чуял их все разом. Потом он зарычал. Он напал на нужный ему след. Громадный пес, весивший 200 фунтов, убежал в туман.